Глава двадцать вторая. «Глупо получилось! Вы уж простите меня, господа, что волноваться заставил!» Конфузливо извинялся Старин. Фотограф, голый по пояс, сидел на стуле посреди скромной и унылой гостиной Рыбинского, а доктор Дягилев, ворча себе под нос, что-то насчет дурной головы и лишенных покоя ног, обрабатывал его простреленную накануне и сильно кровившую после падения руку. Тут же в гостиной находились Терентьев и Руднев, а Билецкого и Савушкина оставили присматривать за Рыбинским. Я оступился как-то неловко, объяснял Вениамин Юрьевич время от времени Охе, шепча от боли. Хотел за перила удержаться, а рука не послушалась. Ну и свякся. Видать, рука зажить как следует ещё не успела. А вы её ещё пару раз оступи не приложите, так она и вовсе не заживёт, сердито цыкнул на фотографа доктор «Станете дальше дурака валять вовсе, руки лишитесь». «Да будет вам меня пугать, Филипп Иванович!» Криво и болезненно усмехнулся Старин. «Это из-за царапины-то?» «Я, милостивый государь, из-за вот точно такой же царапины у Шипкинского перевала аж цельному генералу руку ампутировал», — брюзгливо возразил Дягилев. «Да? Гангрена, она батенька шутить не любит. Я и меньше царапин хватить может. Извольте знать. Примечание. Оборона Шипкинского перевала, один из ключевых эпизодов Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Конец примечания. Вы, старин, на куляд вообще из дома вышли и как здесь оказались? перебил Филиппа Ивановичу надворный советник, сердившийся на фотографа не чуть не меньше почтенного искулапа. Я по делу Живо откликнулся Вениамин Юрьевич. Рука-то у меня утром уже не сильно болела, и я смог кодек залатать. Потом ко мне наш околоточный зашёл. Мы с ним приятельствуем. Сказал, что нынче утром ещё одно убийство картинное случилось. Я понял, что вы Анатолий Витальевич на место происшествия звать меня не стали. Ну, и подумал, что хоть на вскрытии долг свой, пусть и скромный, но выполню. В общем, приехал я в морг, а там не Филиппа Ивановича, не его ассистента. Санитар мне доложил, что доктор у Евдокима Лаврентьевича на квартире, и что полицейский, принёсший с последнего убийства труп, сказывал, будто Рыбинский был обнаружен на месте происшествия едва ли не в буйном помешательстве, и потому теперь значится первым подозреваемым. И зачем только криминальную сводку в газетах печатают, когда у служевых чинов языки длиннее, чем у базарных баб, хмуро проворчал надворный советник. «В данном случае очень даже хорошо, что санитар и полицейский болтливыми оказались, потому как я вас всех быстро смог найти!» Едва ли не радостно воскликнул в ответ Вениамин Юрьевич и замолчал, торжествующе обводя взглядом присутствующих. «Старин! Если не хотите еще раз с лестницы слететь, не испытывайте мое терпение!» Угрожающе предупредил Терентьев. «Сворачивайте пролог и говорите уже, наконец, что у вас за дело!» Фотограф указал здоровой рукой на свой пиджак. Там в кармане пачка фотографий из Бахрушинской галереи. Я вчера вечером успел напечатать. Руднев подал пиджак Вениамину Юрьевичу, и тот достал пачку фотографий. Посмотрите на те, где общий план со стеной, сказал он, передавая фотографии Анатолию Витальевичу. Надворный советник нацепил очки и внимательно вгляделся в чёрно-белые изображения. Что я должен здесь увидеть? спросил он и отдал фотографии Рудневу, который взглянул и пожал плечами. Обратите внимание на рисунок, что на стене, торопливо заговорил старин. Вам, Дмитрий Николаевич, он вряд ли что-то скажет. А вот вы, Анатолий Витальевич, возможно, вспомните, где его раньше видели. Терентьев снова посмотрел на карточку. Не помню. Объясните, коротко бросил он. Есть такой кабак на Хитровке. Не то Егорьевский, не то Тимофеевский. В нём с полгода назад понажовщина была, и Семирех порешили. Захаровский. Анатолий Витальевич хлопнул себя по лбу. Точно. Да вы старин молочина. И он объяснил вопросительно смотрящему Рудневу: "В Захаровском кабаке есть вроде как отдельный кабинет для козырных. Так там на стене аккурат такой же ландшафт нацарапан. Я, конечно, не побожусь, что пейзажи эти один живописец малевал, но сходство даже для меня очевидно. Про вдалю про этот кабак писал и поддельников себе оттуда набрал". припомнил Руднев и присмотревшись к пейзажу заметил: академично нарисовано, словно фон для театра или для портрета. Филипп Иванович, к тому времени закончивший перевязку и опустивший рукава рубашки, тоже посмотрел в фотографии. "Знаете, господа, на что это похоже?" сказал он. "Я, если вы, Анатолий Витальевич, помните, Несколько лет назад в Англию на консилиум я ездил по судебной медицине, и там близко сошелся с одним своим британским коллегой, сэром Уильямом Аароном Кентвиллом. Анатом он от Бога, но, как все англичане, эксцентричный чудак. Он рассказал мне, что в студенчестве подрабатывал тем, что покойников готовил к семейным фотографиям. Есть у них на Туманном Альбионе такая безбожная традиция мертвецов будто живых с родственниками фотографировать. Сер Уильям мне даже показывал такие фотографии. Неприятно, я вам доложу зрелище даже для судебного доктора. Дикари, ваши англичане, резюмировал Терентьев и гаркнул. Савушкин, Савелий Галактионович, в тот же миг материализовался в дверях гостиной. Берите казённый экипаж, что меня внизу дожидается, и отвезите Вениамина Юрьевича домой, а караульного сюда окликните, приказал надворный советник. Анатолий Витальевич, я не согласен, взбунтовался фотограф, которому Руднев уже помог нацепить рубашку и пиджак. Я тоже в сускной команде состою, хоть и при фотоаппарате, и коли дело такое серьёзное, обязан быть в строю. Я в Морг поеду с доктором на вскрытие Гричанки. Старин решительно вскочил, но сил у него оказалось немного, и он с поплывшим взглядом плюхнулся обратно на стол. Не дурите, прикрикнул на пациента Дягелев. «Вы крови достаточно потеряли. Я вам, как врач, велю покой соблюдать. Тем паче, что вскрытие калиста я уже провел». Филипп Иванович коротко отчитался. «Снова удушение. Но на этот раз убийца сперва оглушил жертву. И душил он ее не руками, а удавкой с зажимом. Убирать тело он тоже не стал. Видимо, спешил и опасался привлечь лишним шумом внимание соседей». При этих словах доктора в голове Руднева тревожно мелькнула какая-то мысль. Но так неявственно и мимолетно, что он не успел ее ухватить. «Старин!» — грохнул теряющее терпение Анатолий Витальевич. «Я с вами дискутировать не намерен. Осмелитесь меня не послушать, я вас под арест посажу. Забирайте его, Савушкин, и кодок его донесите». «Я сам!» — взвился старин, но под суровым взглядом на дворного советника присмирел. «Я сказал, Савушкин донесет!» — рыкнул Терентьев. «Чай он у нас не совсем балбес без руки, не разобьет ваше сокровище!» Савелий Галактионович подхватил одной рукой пресловутый кодек, а другой — фотографа под локоть, и, сочтя за лучшее воспринять последние слова начальства за комплимент, Ретива отправился исполнять приказание. В квартиру поднялся городовой, дежуривший в ней до появления Терентьева и выставленный надворным советником на время проведения допроса. Он прошел к Рыбинскому, туда же вернулась приглашенная Дягилевым сиделка. Мне нужно заехать в контору, заявил Анатолий Витальевич, обращаясь к Рудневу и Билецкому. Аркадий Францевич мой отчёт ожидает. Буду просить его все силы полиции на поиски журналиста бросить. Вы со мной, господа? Руднев кивнул. Тогда ядемте. Анатолий Витальевич, подождите, остановил надворного советника Дягилев. Могу я вам пару слов сказать? Приватно. Руднев с Билецким откланялись и ушли дожидаться Терентьева на улицу. Анатолий Витальевич уселся на тот стул, на котором до того перевязывали Старина и Хмуры, уставился на доктора, придугадывая, о чём предстоит разговор. Слушаю тебя, Филипп Иванович. Наедине сыщик и патологоанатом переходили на ты. Дягилев нервно прошёлся по гостиной, туда-обратно и остановился перед Терентьевым, сцепив за спиной руки. Что ты, Анатолий Витальевич, с Рыбинским думаешь делать? спросил он натревисто. А что тут думать? Он признался в разглашении сведений, составляющих служебную тайну, о сохранении Коли давал подписку, то есть признался в должностном преступлении, которое к тому же может иметь прямое отношение к смертоубийству нескольких человек, а возможно и спровоцировал их. То есть он снова на каторгу пойдёт. Это суд решать будет. Моё дело дознание. Но Коле будет суд. Он пойдёт на каторгу, настойчиво повторил вопрос Дягелев. Пойдёт. Сам знаешь, Филипп Иванович, доктор снова прошёлся по комнате, после пододвинул второй стул и сел напротив друга. Не выживет он там. Анатолий Витальевич Терентьев ничего не ответил и Дягилев жарко продолжил. Его ж не к политическим теперь отправят, а уголовники ему. И анархическую юность припомнят и службу у присыскном. Да и без этого с ногой со своей он долго не протянет. К чему ты мне всё это говоришь, Филипп Иванович? Сыщик в упор смотрел на доктора. Дягилев Пристынный взгляд выдержал и с расстановкой произнёс: "Не давай делу ход, Анатолий Витальевич. То, что документы Евдоким Лаврентиевич крал, узнать после пожара никак невозможно. А гадает его журналиста. Ты всё едино теперь поймаешь". "Филип Иванович, твой Рыбинский закон приступил, и уже не первый раз. Ежели ему всё срок сойдёт, где гарантия, что он ещё каких дел не наворотит?" "Я тебе гарантирую, дам Я обещаю, что за грехи свои Рыбинский в полной мере расплатился. У меня университетский друг в Преображенской больнице работает. Примечание: Преображенская больница старейшая психиатрическая больница в Москве. Конец примечания. Он устроит туда Евдокима Лаврентьевича санитаром. Это не каторга, но поверь, не многим лучше. А чего же ты думаешь, Филипп Иванович, что Рыбинский оттуда не сбежит? Я с него, честное слово, возьму. Ведится мне, что цена его честного слова не велика, покачал головой Терентьев. Слабовольно он и обиженным себя мнит. Ты вот, Филипп Иванович, за него заступаешься, жалеешь, и более того, сам Рыбинский считает, что жалости заслуживает. А с чего вдруг? С того, что каторгу прошёл и увечье получил? Так ведь каторгу ему назначили не за прокламацию в кармане, а за то, что с бомбистами якшался. — И нога у него не в бою ранена, и не лиходеем поломана. Ты вот что-то не вспоминаешь, что не только Георгия с Балкан привез, но до сих пор шрапнель под лопаткой носишь. Невеста у Рыбинского погибла. Так и это он сам допустил. Примечание. Терентьев говорит про орден святого Георгия. Конец примечания. — Не судите, да не судим и будете, — тихо проговорил Дягилев. Теперь уж надворный советник вскочил и заметался по гостиной. «Хорошо», — заговорил он, останавливаясь перед доктором. «Допустим, прав ты, Филипп Иванович, в своем христианском милосердии. Но меня ты на что толкаешь? Признания Рыбинского в официальном протоколе зафиксированы, и коли я бумаги в топку отправлю, то сам преступником стану». «Зачем в топку, Анатолий Витальевич?» «Под сукно положи. Где тебе сейчас Рыбинским заниматься, когда ты такого душегуба ловишь? А там, глядишь, уж и забудется все». «Забудется?» — говоришь. «Забудется, Анатолий Витальевич. А ничего, что протокол этот Савушкин писал? Чему я мальца-то научу? Человечности. Этому Анатолию Витальевичу немногие научить могут». Теретьев снова сел и долго молчал. «Вот не даром тебя, Руднев, змеем изобразил, Филипп Иванович. Ведь как есть змей лукавый. Я тебе ничего обещать не стану. Но и то верно, что не досуг мне сейчас, валандаться с грехами господина Рыбинского». Пускай до поры до времени за убогими ходит, а там решим. И не благодари, потому как разговора между нами никакого не было. И взбаламученный сыщик, не прощаясь, ушёл. Всю дорогу до дома старин без умолку молотил языком, мешая Савелю Галактионовичу сосредоточиться на главном. Савушкин деликатно поддакивал и языком цокал, но при этом всячески старался отвлечься от бесконечных рассказов фотографа о его невероятном жизненном опыте, в котором тот умудрялся выискивать основания для самых фантастических версий, происшедших за последние дни в Москве преступлений живописца, как называл для себя злодея Савелий Галактионович. Младший делопроизводитель уже не сомневался, что убийца является пресловутый журналист. Савушкин был большим поклонником Уильяма Гэмильтона, и его бесета о философии и литературе, где чёрным по белому было написано: "Энцеа, нонсунд, не следует множить сущности без необходимости". Примечание: Профессор логики и метафизики Эдинбургского университета Уильям Гэммильтон в книге Беседы о философии и литературе, опубликованной в 1852 году, впервые назвал эту латинскую максиму бритвой Оккама, от имени английского монаха-францисканца, философа-номиналиста Уильяма из Оккама. Конец примечания. И младший делопроизводитель, как ему казалось, всегда стремился свято придерживаться этого принципа. Но дотошному и въедливому Савушкину всё же не давал покоя вопрос, заданный Анатолием Витальевичем после их давнишнего разговора. Для Савелия Глактионовича незабываемого, почему же вописец выбирал именно те картины, которые выбирал. По понятным причинам, минувшую ночь предаваться размышлениям Савушкину было недосуг. И вот теперь он всячески пытался наверстать упущенное. Справедливости ради стоит признать, что идею ему подал всё-таки Виниамин Юрьевич своей неуёмной болтовнёй. Из откровений старина выходила так, что за свою жизнь он немало попутешествовал по Европе и повидал едва ли не все достопримечательности старого света. Савелий Галактионович припомнил, что называя воспроизводимые живописцем шедевры, Дмитрий Николаевич упоминал всякие разные европейские музеи и младшего помощника сыщика озарило Вероятнее всего, убийца повидал оригиналы своих чудовищных копий в галереях разных стран, посещение которых можно было отследить, запросив европейские таможни и сверев отметки в паспорте, памятуя извечное назидание Анатолия Витальевича, что поймать преступника дело не хитрое и абсолютно бессмысленное, если нет доказательств вины оного. Савелий Галактионович здраво рассудил, что коли ему удастся найти подтверждение посещения проводлюбом тех самых мест, где хранились картины, то он внесёт свой ощутимый вклад в дело обезвреживания злодея. Поэтому после того, как он перепроводил Вениамина Юрьевича домой, все еще безостановочно разглагольствующего, но совершенно не способного ни на что более, Савушкин метнулся в книжный магазин Собакина, где, как он слышал, от Белецкого продавались лучшие искусствоведческие справочники и каталоги. И на весь имеющийся у него до конца месяца остаток жалования купил толстенный справочник средневековой европейской живописи. В Фулианти этом значились все самые известные полотна с указанием музеев, в которых они выставляются и сборников литографий, в которых представлены их копии для ознакомления.